Примечание. Стиль негативной коммуникации в ДПТ очень близок к стилю Карла Уитекера. Описание этого стиля можно найти в работе «Уитекер Фелдер Мэллон Воркентин» 1962-1982. Общему знакомству с работами Уитекера поможет работа Нила и Книскерна. Стиль Уитекера, по крайней мере в том виде, в котором он представлен в литературе, гораздо интенсивнее, чем в ДПТ. Этот стиль напоминает также использование некоторыми терапевтами метода парадоксальной интенции. Автором этого метода является Виктор Франкл.